Глава 15. Дорога на город Арадя проходила через горы Бихор. Радя был столицей провинции Бихор, расположенной на самой границе, где проходила теперь не просто румыно-венгерская линия раздела, а линия раздела между цивилизованной Европой и странами Восточной Европы, оказавшимися крайними в очереди на вступление в единое европейское пространство. Миновав горы, подъехали к городку Борот. У Теодореску зазвонил телефон, и он, приложив трубку к уху, тихо произнес. «Слушаю вас, господин министр». «Да, я понимаю, как это важно. Мы сейчас направляемся в Ородя и будем там к вечеру». «Нет, пока ничего не известно». «Да, у нас все в порядке». «Конечно. Завтра мы будем на границе». «Спасибо, господин министр». Когда он отключил телефон, было видно, как сильно он волнуется. Лессия, сидевшая рядом с ним, что-то тихо спросила, и он раздраженно ответил. «Теперь уже зазвонил телефон Панчулеску. Он выслушал длинное сообщение и стал что-то тихо говорить. Лессии». Затем их перебил Теодореску, затем снова Лессия, снова Панчелеску. Они о чем-то бурно спорили. Неожиданно Панчелеску громко произнес уже по-английски. «Дамы и господа, хочу сообщить вам приятную новость. В здании отеля, где мы были сегодня утром, проведена еще одна проверка». Приехавшая группа из Бухареста по предложению господина бренкуша обыскала отель с помощью металлоискателя и нашла спрятанное оружие с глушителем. На оружие есть отпечатки пальцев?» – быстро спросил Сиди Кокуп. «Нет», – ответил Панчелеску. «Я спрашивал. Никаких отпечатков не нашли. Но самое важное, что адвокат господина бренкуша добился его условного освобождения под личное поручительство заместителем министра иностранных дел». Он бывший посол в Швейцарии и работал там вместе с Бренкушем. Очевидно, кто-то подсказал Бренкушу эту идею с металлоискателем, заметил Трамбетти. Достаточно оригинальная идея. Любой следователь должен понять, что Бренкуш не стрелял и не убивал, если помог обнаружить пистолет. Интересно, куда его спрятали? Не знаю, ответил Панчулеску. Но господина Бренкуша освободили, и это самое главное. А господина Палади? Спросил Дронга. «Нет, его пока не отпустили». Сиди ка взглянул на сидевшего рядом дронга «Мы ведь с вами знали, что Брэнкуш не виноват. Это вы подали ему идею?» Я говорил об этом инспектору. «Господа дипломаты», — обернулся Уислер. «Хочу вас поздравить. Значит, вина вашего коллеги не столь очевидна». «Правильно», — сказал Гордон и взглянул на часы. «Когда же мы прибудем наконец на место?» «К вечеру», — ответил Теодоревску. «У нас есть еще одна остановка», — добавила Лесия. «Какая остановка?» Всем телом повернулся к ней Гордон. «Я думал, мы доедем уже без остановок». «У нас еще посещение монастыря в Папеште. Это недалеко от Радя, успокоила его Лесия. «Тот самый монастырь, где якобы содержали Дракулу», — усмехнулся Панчелевску. «Мне уже надоело слушать о вашем румынском вампире», — фыркнул Гордон, отворачиваясь. Он так торопится прибыть на место, в который раз подумал дронга Почему он так нервничает? В этот момент раздался еще один телефонный звонок, и Дронга достал свой мобильный. Номер звонившего был ему неизвестен. Слушаю вас, негромко произнес он. Добрый день, господин Дронга, услышал он голос Бренкуша и покосился на невозмутимо сидевшего сидика Куба. Я рад, что вы мне позвонили, ответил эксперт. Хотел вас поблагодарить. Это вы подсказали мне вчера, что нужно делать. Как это произошло? Приехал еще один следователь из Бухареста. Все газеты написали, что в деле замешан сотрудник МИДА и было решено прислать сюда более опытного человека. Мне удалось убедить его провести обыск с помощью металлоискателя, и они нашли оружие. Интересно, слышит его слова Сиди куб или не слышит? Подумал Дронга, исказо посмотрев на сидевшего рядом арабского эксперта и прижимая телефон плотнее к уху. Как это получилось? Где его нашли? На кухне, за печкой. Как раз между камнями. Его засунули туда прямо с глушителем. Следователь сказал, что обойма полная, только два патрона были использованы. Он очень удивился, что убийца не снял глушитель. Они уже проверили и точно знают, что убивали именно из этого пистолета. Значит, убийца пробежал на чердак и выбросил там сумочку с таким расчетом, чтобы она упала на верхние... «Стропила», – подумал дронга А пистолет спрятал на кухне. Нет, убийца не стала бы так рисковать и бегать с оружием и сумкой по комнате. Стоп. Одну мысль нужно продумать до конца. Кажется, появляется какая-то зацепка. Я все понял. Стараясь говорить как можно тише, произнес он в трубку. «Спасибо за ваш звонок». «Это вам спасибо», – сказал Бранкуш. «Если бы не ваша идея с металлоискателем, меня бы еще долго не отпустили. До свидания». Дронг убрал телефон и посмотрел на Сиди Кокуба. «Вам звонил Бранкуш? тихо спросил арабский эксперт. «Вы слышали разговор?» «Я слышал все, что говорили вы, и понял, что это был сам Бранкуш. «Да, это он». «Значит, именно вы подсказали идею с металлоискателем?» Добродушно усмехнулся Сиди Кокуб. «Что ж, я вас поздравляю. Вы сделали благородное дело. Помогли невиновному человеку. Он и без того сильно потрясен смертью и ужений». «Где нашли оружие?» «На кухне за печкой», – чуть поколебавшись ответил дронка «Странно», – нахмурился Сиди Кокуп. «Тогда получается, что убийца бегал на чердак с пистолетом в руках, а глушитель тоже был там?» «Насколько я понял, да». «Вместе с пистолетом?» Брынкуш сказал, что глушитель был на пистолете. Теодореску достал телефон, набрал чей-то номер. Трамбетти тоже разговаривал по телефону. Гордон включил небольшой ноутбук. Очевидно, проверяя какую-то информацию. и «Его не сняли перед тем, как спрятать?» Удивился арабский эксперт. «Нет», – ответил Дронга. «Я тоже об этом подумал. Никакой логики. Ходить по дому с длинным дулом, которое невозможно спрятать или скрыть. По-моему, не очень умно». «Или убийца не захотел снимать глушитель?» – медленно произнес Сиди «Или не успел. Или не хотел. Или не мог». «Меня это тоже интересует. Убийца был полным идиотом, если ходил по дому, сжимая в руках пистолет с глушителем. Достаточно было кому-то его увидеть, и он бы сразу себя выдал. А может, и не боялся, что его увидят?» «Убийство произошло рано утром, когда все спали», — напомнил Сиди Какуб. «Но ведь вы разговаривали с дежурным партия. Он не спал. Он готовился к экзаменам», — напомнил Дронга. «Тогда у нас появилось еще несколько непонятных фактов» подвел неутешительный итог Сиди «Но находка пистолета означает, что убийца не был случайным грабителем. Теперь мы в этом окончательно убедились, хотя и так подозревали с самого начала». «Да», – мрачно согласился Дронга. «Выходит, убийца находится в салоне нашего автобуса. Правда, здесь не вся группа». «Илона и Татьяна не были с нами в Майнеште», – заметил Дронга, «И господина Теодореску тоже не было». «Исключим нашего водителя, который ночевал в монастыре. Бранкуш отсутствует. Остаются 8 подозреваемых. Включая...» Взгляд Сиди Гакуба был острым, как кинжал. «Включая нас с вами», — согласился Дронго. «Шестеро мужчин и две женщины». «Среди шестерых мужчин четыре известных профессора права и два эксперта», — усмехнулся Сиди Гакуб. «Явно неподходящая компания для поиска убийцы» если исключить наших женщин. Других нет. «Дамы и господа», я обратился ко всем Теодореску, закончив разговаривать. «Мы проедем телягод и свернем на попеште Это недалеко, минут 30 езды. Надеюсь, что монастырь вам понравится. Сейчас там идет реконструкция, и кроме строителей никого нет, но они тоже закончат работу к нашему приезду. Я сейчас разговаривал с нашим представителем, который выехал в монастырь, чтобы нас встретить. «Вы сами там были?» – спросил Гордон. «Конечно», – ответил Резку. «Не беспокойтесь, Дракулы в монастыре давно уже нет, и никаких привидений никогда не было». «Но мы задержимся ненадолго», – наставил взволнованный Гордон. «От силы на час полтора, включая дорогу туда и обратно», – успокоил его Теодорёску. «После того, как миновали горный массив», Пошла прямая шоссейная дорога до границы. У небольшого городка Телягда, находившегося в 15 километрах от Орадя, свернули направо, направляясь к монастырю, находившемуся у Папеште. Пейзаж был намного богаче растительностью. К монастырю подъехали около шести. Он был основан еще в 12 веке и считался одним из старейших в стране. Сотрудники полиции вылезли из своей машины, чтобы размяться. Оба были немолоды, и им явно не нравилось, что их оторвали от работы, заставив выступать в роли провожатых. В отеле их не ждали, и им придется возвращаться обратно в Яссы уже сегодня ночью через всю страну. Поэтому они с некоторой неприязнью смотрели на гостей, которые, выйдя из салона, двинулись по направлению к монастырю. Лессия шла впереди, А к ним уже спешил мужчина очень маленького роста, скорее похожий на смешного гнома или карлика, чем на нормального мужчину. У него были маленькие ручки и кукольное личико. Лилипут был одет в темный костюм, белую рубашку и галстук, и старался выглядеть как можно более солидно, пожимая руку каждому из приехавших. Господин Иеремие Мусчеляну, представился он, у вас все готово? уточнил Теодореску. Конечно, строители закончили работу, и мы можем показать наш монастырь! Закивал Иеремия. Я предупредил всех, что вы приедете к 6 часам вечера. Я отпустил свою машину и вернусь вместе с вами в город. Кто-нибудь здесь остался? Нет, только сторож. А где он? спросил Теодорезку. Вот в том домике. Иеремия показал на небольшую сторожку, метрах в 50 от монастыря. Кажется, ужинает. Старику лет 80 и он плохо слышит. Здесь все вынесли, кроме строительного мусора. Реставрация должна закончиться через два месяца, но я покажу гостям сам монастырь. И обязательно комнату, где содержался Дракула, попросил Теодореску. Хорошо, кивнул Иеремия. Это всего лишь легенда, уверенно произнес Панчулеску. На самом деле Дракулу сразу увезли в Венгрию и держали там больше 12 лет. «С одной стороны, вы все время пытаетесь нам доказать, что это был живой человек, а с другой уверяете, что все эти рассказы – легенда», – заметил Уислер. «Где же правда?» «Он, безусловно, существовал», – ответил Панчелеско. «И был не самым лучшим представителем человечества. Но все остальное уже на совести авторов, придумывающих о нем всякие вымыслы». «То, что он любил обедать в окружении своих жертв, посаженных на кол, тоже спросил Трамбетти. «Ведь если независимые источники, подтверждающие подобные варварские действия вашего князя?» «Тогда так было принято», мрачно сказал Панчелеску. «Не забывайте, что это был рассвет Средневековья. В просвещенной Европе женщин обвиняли в колдовстве, а еретиков сжигали тысячами. В России через сто лет после этого правил царь Иван Грозный, тоже не очень церемонившийся со своими врагами». Так можно оправдать любые преступления. Недовольно проговорил Уислер. Все равно, пусть нам покажут эту комнату Дракулы. Идите, господа, махнул рукой Панчелеску. Я подожду вас здесь, немного подышу свежим воздухом. Я тоже не пойду, сказал Теодореску, посмотрев на часы. Господин Иеремия Мусчеляно покажет вам монастырь и расскажет о его истории. В этот момент зазвонил телефон дронга Он достал аппарат. Потом эксперт часто будет спрашивать себя, было ли это случайностью, или все так и должно было произойти. Он сразу узнал голос комиссара. «Внутри монастыря телефон ловит плохо», предупредил Еремия, направляясь к монастырю. Дрон отошел в сторону, пропуская остальных. Сиди-какуп улыбнулся ему, проходя мимо. трамбети подмигнул. Катиба строго поджала губы. Блеснула заколка Лесси и Штефанеску. И группа скрылась в стенах монастыря. «Добрый вечер», — говорил в трубке комиссар Брюлей. «Слышал, ты наделал много шума на вашей пресс-конференции?» «Нет, я всего лишь ответил на несколько вопросов», — усмехнулся Дронго. «Значит, ты не видел сегодняшних репортажей? Там везде передают твой портрет и твои слова. Я специально попросил перевести мне твое интервью». «Какое интервью? Я не давал никакого интервью». Разозлился дронга «Сейчас я тебе почитаю. Твое интервью ведущей оппозиционной газете, которое ты дал журналисту Мирону Рессу. Я ему ничего не говорил, наоборот прогнал его из номера. Здесь написано твое мнение о революции 89 -го года. Ты считаешь несправедливым приговор, вынесенный Чаушеску и его супруге? Критикуешь суд, который продолжался несколько часов». Говорит, что в демократическом обществе нельзя лишать права обвиняемого на апелляцию и тщательное рассмотрение вопроса. Тем более нельзя одновременно расстреливать супругов, считая их вину доказанной в течение столь короткого времени. «Вот сукин сын!» – уже беззлобно произнес дронга «Об этом мы говорили не для интервью. Он просто использовал меня. Вы не идете в монастырь?» – повернулся к эксперту Теодореску. «Я сейчас подойду». Ответил дронга прикрывая телефон. «Что там дальше?» Спросил он у комиссара. «Еще он написал, что ты не хочешь взрывать ситуацию в Румынии, но согласен с тем, что глава государства Троян Басеску не может нормально управлять страной». «Ничего подобного и ни слова не сказал об их президенте. Это он назвал его никчемным?» «Здесь так и написано. Он задает тебе вопрос и называет главу государства никчемным, но ты не возражаешь против этого». «Разве не так?» «Я подам на него в суд», — чертыхнулся дронга «Жаль, что не знаю румынских ругательств. Хотя этот мерзавец неплохо говорит и по-английски. Вернусь в яссы и набью ему морду». «И насчет убийства госпожи Лунгул?» Безжалостно продолжал Брюлей. «Ты заявил, что не веришь в виновность Бранкуша и Палади, считая, что следствие по их делу проходит предвзято и необъективно. Сейчас сообщили, что господин Бранкуш освобожден». И это произошло благодаря твоему интервью. «Спасибо, что сообщили», — упавшим голосом произнес Дронга. «Если бы я знал, что он меня так подставит, я бы спустил его с лестницы, представляя, что подумают обо мне другие участники конференции». Приехал какой-то иностранный придурок и вмешивается во внутренние дела румын. «Я позвонил, чтобы предупредить тебя», — сказал комиссар. «Но это не самое главное. Нашли профессора Тальвара». Оказывается, он ушел со своими студентами в горы и вернулся только сегодня днем, сам понимая, что в горах его мобильный не работал. Никаких писем он не получал и заранее сообщил, что не сможет приехать на конференцию. Он разговаривал с Гордоном. Я сразу спросил у него про Гордона. Американец звонил ему несколько дней назад и спрашивал насчет приезда в Румынию. Тальвар сказал ему, что не приедет в Бухарест и уже официально послал свой отказ. Значит, Гордон заранее знал, что Тальвар не приедет. Зачем тогда он разыграл всю эту комедию с исчезновением своего французского коллеги? Вот именно, комедию. Он знал, что Тальвар – страстный альпинист, уходит со своими студентами в горы. Выходит, он сознательно ввел нас в заблуждение? Верно. У него был какой-то другой план. Теперь последний. Кроме Вундерлиха, никто больше не получал никаких писем с угрозами. Уислер получал», – сказал дронга «Мы с ним говорили об этом». Но он решил, что это всего лишь шутка его друзей. Но самое интересное, что Гордон не сообщил ему о своем письме. «Вот видишь», – пробормотал комиссар. «Он что-то скрывает. Непонятная двойная игра. Ты не заметил ничего странного в его поведении?» «Заметил. Он очень торопится вородя, куда мы должны прибыть сегодня вечером. Все время уточняет, когда мы там будем. Нервничает, боится опоздать, волнуется». «Значит, у него там назначена какая-то встреча» решил комиссар. «И тебе нужно быть осторожнее. Возможно, он решил сознательно тебя подставить или использовать в качестве своеобразной страховки. У меня в жизни такое иногда случалось. Он чего-то боится, поэтому заранее к тебе обратился, чтобы в случае необходимости заручиться твоей помощью». Я тоже об этом подумал. «Следи за ним и не теряй бдительности», посоветовал на прощание Брулей. «И еще одна просьба». Не подпускай к себе таких журналистов, иначе тебя просто больше никогда не пустят в Румынию. Дронго убрал телефон в карман и вошел в монастырь. Здесь было темно и прохладно. Под ногами хрустел битый кирпич и песок. Внезапно в тишине раздался крик, затем еще один. Где-то послышался нарастающий шум, топот ног. Дронго повернулся и увидел бегущего профессора Панчулеску, который свернул куда-то налево. В монастыре трудно было ориентироваться. И, раздосадованный Дронга поспешил на звук громких голосов. Пробежав несколько помещений, он оказался в небольшой темной комнате без окон. На каменном полу лежала леся Штефанеску, а над склонились запыхавшийся профессор Панчулеску, очевидно, успевший добежать сюда раньше всех, и Гордон, остальные молча наблюдали за ними. Что с ней случилось? спросил Дронга. Почему она лежит на полу?